Глава шестая. Посреди ночи Кратов неожиданно проснулся от ощущения близости чужого присутствия. Он открыл глаза и потянул покрывало на себя. Нет, он не испугался. Эмоциональный фон пришельца не содержал угрозы, но и не желал бы оказаться захваченным врасплох. Поначалу не раздавалось ни звука. Затем кто-то шумно завозился в гостиной. С грохотом опрокинулось кресло, широко распахнулась дверь спальни. Кратов неплохо видел в темноте, и все же ему стало не по себе, когда в нескольких шагах возник белый призрак без головы и рук, с тем, чтобы тяжкой и неотвратимой поступью двинуться к ложу в стиле бореаль. Свет, приказал Кратов. Дьявольщина! воскликнул призрак, шарахаясь в сторону. Кто здесь? Это был здоровенный человечище в белом комбинезоне. Лицо и кисти рук его по цвету напоминали хорошо обожженную глину. Он растерянно мигал маленькими черными глазками, глядя на подобравшегося Кратова. Тот сразу припомнил загадочные слова Руточки о горилле, выдумавшей потрясающую ксенологическую методику. «Меня зовут Фред Гунганг», — хрипло сказал великан. «Мне срочно понадобился видеал». «Энгров к своему не подпустит, ползти к себе в коттедж не захотелось, и я сунулся сюда. Я не знал, что здесь уже занято. Ты кто, мальчик?» «Моя фамилия Кратов», — начал было тот, расслабляясь. Его слова произвели на пришельца неотразимое впечатление. Воздев руки к потолку и едва не касаясь его, Гунганг заметался по спальне. «Кратов!» — рычал он. «Кратов!» О, наконец-то, трансактивные взаимодействия, поливариантность ксенологического интерфейсинга. О, Кратов, утихомирившись, он рухнул на свободный участок лежбища. Далась вам моя методика, пробормотал пальчонный Кратов. Ну что, что особенного-то? Так и зазнаться недолго. Твоя методика, мальчик, открыла глаза мне старому черномазому чёрту на многие вещи просипел Гунганг. Лежи, не вставай. В конце концов, если тебе неловко, я тоже могу лечь. До твоей работы я был противником участия землян в контактах с нигуманоидами. Спокон веку считалось, что человек не сможет понять, к примеру, разумную плесень, существующую такая в природе. Нет точек соприкосновения. Ну, разве что через посредников. А ты сам того несознавая заявил мне: "Ерунда, может". Если не сидеть, сложа руки и пялить на экран Лингвара, а, кстати, ты когда-нибудь участвовал в контакте с числом посредников более двух? Не довелось. И не ввязывайся. Посредники имеют обыкновение беспардонно врать, причем собственное вранье сами же принимают за чистую монету и убеждают в этом соседних посредников. В результате самое простое утверждение искажается до полнейшей охинеи. А потом все удивляются, что возникают межрасовые конфликты. Что-нибудь серьезное? Было. Было серьезное. Хвала небесам удалось подавить конфликт в зародыше, хотя для этого пришлось организовать дублирующую цепь посредников. Попробуй-ка передать без искажений информацию от колонии полипов к арахноморфам. Первые всю жизнь с Сиднем сидят на одном месте – Вторые теряют ощущение реальности, если проведут в состоянии покоя более пяти минут. А ты, мальчик, наверняка думал, играя в бирюльки с квазигуманоидами, семигуманоидами и ортагуманоидами, что в галактическом братстве царит полное взаимопонимание и благолепие, что все разумные расы рука об руку, щупальца о ложнаножку под руководством сверхмудрых тектонов неуклонно движутся к пангалактической культуре. Я так не думал, сдержанно сказал Кратов. И учили меня не так. Все сатанински сложно, коллега. Похоже, Гунганг слышал только себя. Я с умилениям вспоминаю историю. Наши отчаянные самодеяные предки еще в конце двадцатого века пытались завязать контакты с иными цивилизациями при помощи радиосигналов. Какое счастье, что им не удалось. Если бы даже они исподобились пробудить к себе чей-то интерес, пучина непонимания повергла бы их в депрессию. Кто реально мог бы их услышать? Кристаллы мимы, слетающие звезды Барнарда. Сам знаешь, какие это любители неформального общения. Медузы-ветраносцы на газовых пузырях рост 154, что тоже не подарок. Одна надежда на какой-нибудь случившийся по близости рейдер Нкхианхов. Человечество заработало бы комплекс неполноценности или, имея пагубную привычку рубить Гордиевы узлы, впуталось бы в межрасовый конфликт. «Лет через сто о нас с вами будут говорить то же самое», улыбнулся Кратов и осторожно напомнил. «Помнится, вы искали в идеал. А ну их всех!» — отмахнулся Гунганг. «Могу я впервые за несколько недель поболтать с братом по разуму, попросту, без посредников?» Или тебе неприятно мое общество, мальчик? Отнюдь, я весь внимание. Прибавь еще сир. Уже успел познакомиться с Рашаром. Знакомый лексикон.、Э, так о чем это мы? Да. Приступая к работе на высших уровнях галактического братства дружок, ты всю свою жизнь посвящаешь прогулкам по лезвию остро заточенного ножа. Содружество цивилизаций оказалось мало напоминающим слюнявый альянс, воспетый писателями прошлого, где все только и делают, что изясняются друг другу в любви, да спешат обмениваться познаниями. Ни хрена похожего. Это клубок сложных и противоречивых взаимоотношений, строящихся на том объективном обстоятельстве, что для каждой цивилизации самое главное – это ее жизненные интересы, ее среда обитания. А поскольку средой обитания каждой цивилизации является вся галактика, то функция галактического братства в первую очередь сводится к тому, чтобы согласовывать взаимоисключающие устремления, да еще и направить их в единое русло, потому что альтернативы пангалактической культуре попросту не существуют. Бедные тектоны, как только у них мозги не взрываются. Ну, разумеется, многовекторное мышление, то бишь способность думать одновременно во многих плоскостях. Что там еще? Чувство мира, сирич, мгновенное извлечение полной информации о любом участке матушки галактики, дыхание тектона, неконтролируемые infrasвуковые импульсы как плата за все эти удовольствия. Да еще скромная помощь всех нас и нам подобных. Хвала небесам, галактика велика и просторна, но ведь она пронизана разумом насквозь. Скоро в ней станет тесно. Вот тогда-то всем придется жарковато. Неужели так плохо? спросил Кратов с недоверием. Почему плохо? изумился Гунганг. Разве я сказал плохо? Я сказал сложно. Это же естественное состояние высокоорганизованной материи. Хорошо и просто живется лишь инфузорием. Набрела на лакомый кусочек, лопой не набрела, впадай в спячку до лучших времен. Конечно, доброжелательность органически присуща всем членам галактического братства. Ну, практически всем, поправился он, увидев ироническую ухмылку Кратова». Согласись, что Ерхамда и Вивкенг вполне лояльны к базовой идеологии братства. Что же до Эхайнов, то это какое-то нелепое и непонятное отклонение от нормы. Кто такие Эхайны? Быстро спросил Кратов. Зубная боль тектонов. Да теперь и наши тоже. Отмахнулся Гунгунг. Лучше тебе про них не знать и мне заодно. Так вот, к вопросу одобрежелательности. Когда речь идет о будущем целой разумной расы, приходится наступать на горло самым благим намерением. Тогда-то и срабатывают законы братства, которым следует подчиняться неукоснительно, ибо они объективны. Взвешивать не только личную выгоду, но и выгоду соседей, иначе рано или поздно припрет и тебя. Уметь уступать. Способность уступать свойства, присущие только высокоразвитым цивилизациям. Гунганг проворно поднялся и с наслаждением потянулся. «В сущности, лишь один закон действует в нашей галактике», – заявил он, – «а все прочие – лишь следствие из него». Что же это за закон? «Разум должен быть вечен. Это закон законов». Закон больших звезд. Обведи его себе в рамочку, мальчик, и повесь на стену. Он обуславливает необходимость взаимопонимания между всеми мыслящими существами и неизбежность образования пангалактической культуры. И то, что убивать себе подобных и неподобных нельзя. и то, что мы с тобой проторчим среди себе неподобных всю жизнь, и то, что ты сейчас уснешь, а я убреду к себе, потому что в идеала ты в своих хоромах пока что не сотворил. Это я к стыду своему упустил, покаялся Кратов, а мне он нужен позарез, и поэтому я спать не буду, как и пять предыдущих ночей и миллион последующих». Если это правда, то вам необходимо отдохнуть, Фред, сказал Кратов рассудительно. В наших делах нужно иметь свежую голову. Пустики, беспечно произнес Гунганг. Я вообще могу не спать, и ты сможешь, когда потребуется. А про свежую голову занятно было бы рассказать моим нынешним клиентам. Он захихикал. Дело в том, что означенный орган у них попросту отсутствует. Послушайте, забеспокоился Кратов. Вы сейчас уйдете и снова исчезнете, а я хотел бы о многом поговорить с вами, мальчик, нежно сказал гигант. Говорить с тобой одно удовольствие, потому что ты не перебиваешь, а только поддакиваешь и задаешь не так, чтобы уж очень глупые вопросы. Ты гениально слушаешь собеседника, и я с ностальгией буду вспоминать о тебе среди бесцеремонных посредников. которые постоянно наравяют тебя перебить и требуют разъяснения к каждому твоему слову, да еще с привлечением синонимов, я буду стремиться к тебе. Ну, за тот бесконечный промежуток времени, что ты проведешь нас в Фазисе, мы наверняка увидимся еще не раз. А теперь я удаляюсь, ибо ночью, как любит подчеркивать милая девочка Руточка, спят мышата и ежата, не спит только старый чёрт Фред Гунганк. Что же до тебя, то ты еще крайний юн, чтобы обижать ее не послушанием. Кстати, я эту белую девочку не увижу и потому доверяю тебе поцеловать ее от моего имени в ясный, не омраченный заботами лобик. С этими словами он ринулся в темную гостиную, оттуда сразу же доносился грохот роняемого контейнера, хриплые оппеляции к дьяволу и звук торопливых тяжелых шагов. Жалобно скрипнуло крыльцо, зашуршала дверь, и все стихло.